Глава 25 пятая Вернувшись на центральный КП, комбат тут же связался по телефону с полковником Бекетовым и, объяснив ситуацию, попросил родную контрразведку попытаться выяснить, появлялось ли только что на пространстве между Аджалыком и Большим Аджалыком какая-нибудь пара наших самолетов. Это событие мои люди уже проверяют. «Уже?» — удивился Гродов. ни одному же тебе, румынские разведчики, глаза мозолили. Но первым сдали нервы у полковника Осипова. Вот он и позвонил. Очень уж большие сомнения у него возникли. Заметь, первым позвонил все-таки обычный пехотный полковник, а не ты, старый контрразведчик». Не пожелал скрыть артистично выделенных ноток осуждения и разочарования Бекетов. «Это же как надо понимать, Гродов!» «Не в оправдание скажу, что я в это время провожал портовиков, которые помогали моим огневикам менять стволы орудий». «Стволы орудий, говоришь?» «В принципе, знаю, из порта информировали». На первый случай считай, что в оправдание тебе зачтется. Хотя... Хотя на будущее обязательно учту. Ход мыслей у тебя, капитан, как всегда правильный. О повторении опыта румынского десанта Рачев с тобой уже говорил. Гродов так и не понял. Это был вопрос или констатация факта, но ответил утвердительно. «И что ты по этому поводу думаешь?» Сами только что утверждали, что ход мыслей у меня, как всегда, правильный. То есть считаешь такую операцию возможной, приемлемой? Понятно, что речь идет о десантировании на неверенном тебе участке. Будем считать, что костяк десантного батальона морской пехоты уже есть. Гарнизон батареи но ударную силу его ты все же хотел бы составить из тех моряков, которые были с тобой на румынском плацдарме. И опять Гродов не понял, полковник говорит уже со слов Райчева или же это его собственная догадка? Считаю, что бойцов с таким опытом вообще грешно водить в обычный пехотно-стрелковые атаки. Слишком уж небережно, растратно получается. Что же мне их по штабам рассаживать? Может, до поры до времени и по штабам. В любом случае, их следует беречь и использовать строго по назначению. Еще немного, и потребуешь вводить для них специальные знаки различия, не говоря уже о тельняшках, сотканных из гвардейских ленточек. Тельняшки в гвардейскую полоску? Послушайте, а ведь ход мысли у вас правильный. Гродов понимал, что только один полковник в этой армии, Бекетов, мог позволить капитану беседовать с собой в столь непринужденном тоне, потому что, наверное, только Бекетов умел понимать его с полуслова, а порой и ценить его беспардонную иронию. «Слушаю тебя, Гродов, и понимаю, что наглый ты, как я в ранней молодости, а все же ход мыслей у тебя правильный». Сегодня же буду говорить об этой нашей задумке с командующим. Заодно и пожелание твое выскажу. У контр-адмирала, конечно, язв в желудке и без нас хватает, но... Только на батарее мне следует оставаться до последнего часа ее существования. Уже сейчас линия фронта приближается. Возникает реальная угроза прорыва врага на нашей позиции с полным окружением. Оставить гарнизон в такой ситуации и я не смогу. Решение правильное, офицерская Если вопрос с десантным батальоном встанет ребром, формировать начнем без тебя, как и в ситуации с отрядом «Дельта». Полковник выдержал небольшую паузу, во время которой комбат уже решил было, что разговор окончен, однако трубка вновь ожила. «Слух пошел, что ты наведывался в полевой госпиталь под Новой Дофиновкой?» «От вас, оказывается, ничего не скроешь». «А зачем тебе что-либо скрывать от Бекетова?» Прорезались в голосе полковника явственные восточные интонации. «Ты от врага скрывай, а Бекетов тебе не враг». Раненых привозил. «После рейда в тыл врага на Булдынскую дамбу». «Знаю, не оправдывайся. Но ведь о самом рейде опять же от других узнавать приходится. Это разве порядок?» «Так ведь к контрразведке эта операция никакого отношения вроде не имеет. А вот на сей раз сама постановка вопроса у тебя в корне неправильная, Гродов. Ни одна твоя операция, ни один твой рейд к контрразведке согласен, отношения не имеет». Но сама контрразведка Гродов имеет отношение к любой из проводимых тобой операций, и не только твоих. Но мы отвлеклись. С Римой Верниковой ты уже познакомился. В самых общих чертах комбат почти не сомневался, что полковнику прекрасно известно, в пределах каких таких самых общих понятий происходило их с римой знакомство на берегу моря. Однако приличие следовало соблюсти. И теперь уже имеешь некоторое представление о жизни и происхождении этой женщины. Опять же, в самых общих. Так вот, много на эту тему распространяться не буду. Скажу только, что меня многое связывает с ее отцом. Уже знаю. В таком случае знай и то, что знакомством с этой женщиной Я как бы прошу у тебя прощения за другое знакомство, которое по странной случайности тоже было связано со мной. Ты знаешь, о ком идет речь». Комбат понимал, что речь идет о баронессе Валерии, но понимал и то, что полковник предпочитает не называть ее имени. «Несложно догадаться». «Так вот, мое заочное участие в твоем знакомстве с доктором Верниковой следует воспринимать как самое дружеское. Прошу прощения за баронессу. Не думал, что так все получится, что будет происходить именно так. Ваши извинения по этому поводу, товарищ полковник, принимается с благодарностью». Положив трубку, Гродов еще с минуту смотрел на нее, размышляя о странностях судьбы, которая когда-то свела его с Бикетовым. Мог ли комбат предположить, что его знакомство с этим человеком продлится столь долго и получит такое развитие? На самом деле извинение полковника в ходе которого он признался в заочном знакомстве его с доктором Верниковой, на реальные отношения к ней никакого влияния уже не могло. Всё, что он был способен знать о тайном союзе доктора с полковником, он узнал от самой Риммы. А вот в будущем... В будущем он мог постоянно ощущать моральную ответственность перед Бекетовым за чистоту и мудрость своих отношений с этой женщиной. «Товарищ капитан!» — послышался голос дежурного связиста по переговорному устройству. «На связи командир погранполка Всеволодов!» Ну вот, внутренне как-то содрогнулся Гродов. Сидя здесь, в подземном каземате, — Ты разволновался по поводу своего и доктора Верниковой будущего, по поводу предстоящей моральной ответственности перед Бекетовым, совершенно забыв при этом, что там, наверху, все еще полыхает война, и до этого будущего нужно еще дожить. «Комбат, поддержи огнем!» Без какого-либо вступления прокричал командир пограничников. «У меня в батальонах по половине состава осталось, а до трети тех, кто в строю, ранены. И если сейчас...» «Ситуация мне ясна», — жестко прервал его капитан, «кого и где бить будем?» «Две роты румын при поддержке пяти танков в первом эшелоне и приблизительно столько же немцев во втором». Причем под дамбе небольшими группами передвигаются кавалеристы, накапливаясь у восточного стыка с материком. Большими группами уже не идут, наученные вашими пушкарями. Кавалеристы, очевидно, будут нацелены на прорыв с кавалерийским рейдом по тылам». Пока Всеволодов изощрялся в красноречии, Гродов успел подать по внутренней связи команду «Батарея к бою», Причем касалась она и главного калибра, и сорокопяток, и тогда уже обратился к полковнику погранвойск. «Сейчас телефонист свяжет ваших наблюдателей с огневым взводом береговой батареи. Моя полевая батарея тоже будет подключена. И еще. У меня в резерве есть броневик. Сейчас он выдвинется в сторону Григорьевки, на пространство между Николаевским шоссе и морем». Пусть вас не пугает, что на бортах его румынские эмблемы. Это вы о королевском кошмаре, капитан? Знаю, уже наслышан. Через пять минут открываем огонь. Корректировка за вами. Как только все три батареи — береговая, полевая и минометная — открыли ураганный огонь по закреплявшейся на побережье группе вражеских войск, Гродов сел на броневик, экипаж которого уже был в полном сборе, взял на борт еще шестерых десантников из числа батарейной охраны и под огненным зонтом собственных орудий пошел на выручку пограничникам. Очевидно, кое-какие уроки из предыдущих обстрелов румынские офицеры все же пытались извлекать. Как только начался арт-налет главного калибра, кавалерия тут же спешилась, а пехотинцы, вместо того, чтобы, как обычно, убегать в сторону дамбы, начали рассредоточиваться вдоль кромки лимана и даже бросаться в сторону линии окопов помня при этом, что в штыковые атаки пограничники поднимаются редко, предпочитая упорное сопротивление в окопах. К тому же близко к передовой моряки-артиллеристы класть мощные снаряды боятся, дабы не поражать осколками своих же. Остававшиеся в строю два танка противников прорвать линию обороны пограничников так и не сумели, поскольку их подбили уже во время атаки, но под прикрытием брони уцелевшие после артналета кавалеристы и пехотинцы все же сумели преодолеть окопы и по ложбине, пролегавшей южнее шоссе, выйти на тыловой простор. Но тут навстречу им вырвался из-за прибрежного холма королевский кошмар. Ворвавшись в самую гущу группы прорыва, Бронебойщики в течение нескольких минут буквально растязали ее на автоматным огнем и гранатными ударами, а рассредоточившиеся вдоль шоссе десантники вступили в перестрелку с теми, кто еще уцелел. Этой заминкой и воспользовалась резервная полурота полка, ждавшая своего часа в укрытии возле крайней деревенской усадьбы.